Глава третья Толпа народа, в особенности женщин, окружала освященную для свадьбы церковь. Те, которые не успели проникнуть в средину, толпились около окон, толкаясь, споря и заглядывая сквозь решетки. Больше двадцати карет уже были расставлены жандармами вдоль по улице,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 Протодьякон, как бы напоминая о ценности своего времени, нетерпеливо покашливал, заставляя дрожать стёкла в окнах. На клиросе слышны были то пробы голосов, то сморкание соскучившихся певчих. Священник беспрестанно высылал то дьячка, то дьякона узнать, не приехал ли жених, и сам в лиловой рясе и шитом поясе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 Рубашка, надетая с утра, была измята и невозможна с открытой модой жилетов. Посылать к Щербатским было далеко. Послали купить рубашку. Лакей вернулся, всё заперто в воскресенье. Послали к Степан Аркадичу, привезли рубашку, она была невозможно широка и коротка. Послали наконец к Щербатским разложить вещи. Жениха ждали в церкви, а он как запертый в клетке зверь ходил по комнате, выглядывая в коридор и с ужасом и отчаянием вспоминая, что он наговорил Кити и что она может теперь думать. Наконец, виноватый Кузьма на силу переварив дух, влетел в комнату с рубашкой. Только застал, уж на ломового поднимали, сказал Кузьма: Через 3 минуты, не глядя на часы, чтобы не расстраивать раны, Левин бегом бежал по коридору. У шетем не поможешь, говорил Степан Аркадич с улыбкой, неторопливо поспешая за ним. Образуется, образуется, говорю тебе,